Глава 115. Заключительная часть сделки. Грейс. «Какого чёрта хочет эта драконша?» — спрашивает Хадсон. «Какая же она гнусная!» И он переносится опять прямо к нашим друзьям. Но, похоже, Луми, Арибон и Каоамхи уже поняли, что у них не получится выбраться из города. Поэтому они ныряют в одной из гигантских палаток, воздвигнутых на тот случай, если завтра все же будет дано разрешение провести фестиваль. Но драконша, видимо, замечает их и вместо того, чтобы пролететь над палаткой, складывает крылья и пролетает сквозь нее, разодрав ее на куски и разбросав в стороны все, что в ней было, в том числе и наших друзей. «Боже!» — шепчу я и ускоряюсь. Складывается впечатление, что она знает все наши планы и наши слабые места, и использует это знание против нас. Я не знаю, как такое возможно, но она явно намного умнее, чем мы думали, и это вызывает особый страх. Теперь, когда она разодрала эту палатку в клочья, драконша обдаёт всё это место потоком огня, будто хочет сделать так, чтобы нам негде было спрятаться. Увидев, как сгорает палатка, кто-то выбегает из ближайшего дома с огнетушителем в руках. Это женщина с длинными темно-русыми волосами, и я с бешено колотящимся сердцем кричу «Беги обратно в дом!». Но уже поздно. Драконша пикирует и, схватив женщину зубами, сжимает свои мощные челюсти. Слышится хруст костей. Жуткий звук, который я буду помнить до конца моих дней. Я истошно кричу, охваченная ужасом, и на секунду у меня подгибаются колени. Я падаю на землю, как и эта женщина, которую зверь выплёвывает, мотнув головой. Эта женщина мертва. Она умерла ещё до того, как упала на землю, и мы ничего не можем с этим поделать. Все наши планы потерпели крах. Я торопливо встаю на ноги, собираясь попытаться добраться до неё, но прежде чем я успеваю сделать хотя бы шаг, Драконша хватает когтями луми и опять начинает взлетать. Орегон бросается бежать, крича и зовя своего друга. Но Хадсон добирается до драконши первым и, подскочив на десять футов в воздух, хватает её за хвост. Она вопит, изо всех сил мотает хвостом, но он держится крепко. Но даже Хадсон не может делать это вечно, и драконша взлетает всё выше. А я могу думать только об одном — что будет, когда они оба упадут?